Глава седьмая. Готовимся. Юджин, выжидающе, смотрел на своего свежеиспечённого подчинённого. «Ну, мы закончились делить шкуру неубитого медведя?» «А?» «Говорю, ещё хрена не заработали, а ты уже поделил, кому сколько?» «Такие вещи заранее обсуждают, чтобы потом не было споров». «Так мы закончили?» «Ну, вроде да». «Тогда пошли. Куда?» Юджин хмыкнул. Ты ведь мой разговор с Чёрным Джеком подслушал? Сам знаешь, надо быстро купить всё необходимое и корабль починить, иначе заказ профукаем. Так уже поздно, мастерские закрылись, да и продавцов на месте не найти. Уже бы завтра с утра. Вон наш ремонтник. Юджин кивнул наконец конец стойки, где сидел и выпивал угрюмый мужик в старой потёртой бейсболке. Но он ведь... Быстро пытался протестовать Рика. Пошли! перебил его Юджин и направился к мужику. Рика неохотно слез со своего места, двинул следом. «Серёга, отдыхаешь?» Юджин хлопнул мастера по плечу. Тот с недовольным видом покосился на старателя и буркнул. «Отвали, Юджин. Я тебе сказал, в долг ничего не буду делать. Я вашего брата знаю. Дай бог, если лет через пять к нам прилетишь». «Ну, прилечу ведь?» «Ага». И опять начнёшь конючить про «ну подчини я верну». Пошёл в жопу борода, со мной этот номер не прокатит. Да не буду я у тебя в долг ничего клянчить. Деньги есть, но работа срочная. Утром приходи. Серёга, работа срочная, мне ускоритель уже к завтра нужен. Ха, ну тогда советую не сидеть тут, а искать идиотов, которые будут твоё корыто ночью штопать. «Серёга, ну зачем мне идиоты? К идиотам я обращаться не буду, даже если мне они бесплатно предложат мою птичку починить. Нет, мне нужен настоящий профи, а своего дела, поэтому я тебя и уговариваю». Я сегодня своё отпахал, и теперь хочу. «Да всё я понимаю, всё ясно. Но и ты меня пойми». Дельца подвернулась, очень выгодная, боюсь потерять заказчика. Вон, даже денег дал авансом «И я же не козёл какой, понимаю тебя. У человека законное время на отдых, а тут я нарисовался». Мы с тобой, конечно, друзья, но заставлять тебя в ночь выходить — это наглость. Я вообще-то ни на что не соглашался ещё. Так и я о том же. У тебя ведь мотивация должна быть. Ты должен сам хотеть мою птичку починить. Причём не просто починить, а качественно всё сделать, иначе я не смогу быстро обернуться и привести тебя... Серёга ухмыльнулся. Ящик Хеннесси. И не дерьмо синтетическое, а из натурального хмеля. Замётано. И двушку сверху за ночную работу. Что у, не наглей. Полтораху по рукам. Тогда давай, тащи своё корыто в мой док. Сам знаешь где. И не тормози. Эй, би숍. Серёга подозвал бармена, и когда тот подошёл, заявил: "Дай нейтрализатор, и мой заказ борода платит". Би숍 бросил быстрый взгляд на Юджина, но тот лишь молча кивнул. Серёга тут же получил таблетку, которая нейтрализовала действие алкоголя, превращая всё выпитое в обычную жидкость. Бросив её в рот и тщательно разжевав, Серёга спрыгнул со своего стула и двинулся на выход. «Чего замер? Быстрее давай!» — буркнул он Юджину. «Сейчас будем, Серёг!» — крикнул Юджин и повернулся к Рика. «Давай со мной. Пока отведу корабль к Серёге, найдём расходники и всё остальное». «Да вечер же!» «И что? Ты говорил, что мастерские закрыты. Как видишь, не все». «Конечно. Вы доплатили ему за вечернюю работу». Но иначе бы он не согласился. А расходники вы тоже будете покупать в тридорога лишь бы сегодня их получить? А почему бы и нет? Деньги ведь не мои, ты платишь. Рика хотел было что-то ответить, но прямо-таки задохнулся от возмущения. «Бегом давай», — поторопил его Юджин, уже расплатившийся с Бишопом и двинувшийся на выход из бара. Нос корабля прошёл буквально в нескольких метрах от корпуса станции. «Да осторожней ты! Помедленней, помедленней!» и преми-таки вцепился в подлокотники кресла второго пилота, уставившись на экран, куда транслировали картинку камеры, установленной на корпусе Рокота. «Девку свою учить будешь, как задом вилять!» — проворчал Юджин, уставившийся в экран и схватившийся за сайдстик так, что костяшки пальцев побелели. «Тяни вправо, вправо! Член свой вправо тяни, и Заткнись!» Ракот тем временем уже разминулся со станцией развернулся носом в открытый космос. «Твою же мать!» «Чего ты там вздыхаешь?» «Я думал, что уже и не вырулишь, что мы впечатаемся в станцию». «Меньше думай. Я тебе другую задачу ставил. Ты справился уже?» «Э, нет, просто...» «Так какого хрена ты тут визжишь тогда?» «Ты простую задачу выполнить не в состоянии. на хрена ты мне тогда вообще нужен?» «Всё, всё, делаю». Рика тут же уткнулся в экран Галакона и вывел голограмму, чтобы Юджин тоже её видел. «Вот, гляди, неплохой вариант и стоит сравнительно немного. Дерьмо это, а не вариант. Дальше ищи». «Да чего сразу дерьмо? Ты даже не увидел, что я...» «Это Харди Карго 2Т. Во-первых, они колёсные. Во-вторых, им лет больше, чем нам с тобой вместе взятым. И в-третьих, у них кузов из дерьма и палок. Ржавый был ещё с завода». А сейчас попробую только кузов на грузе, он и провалится. Ищи дальше. А ведь действительно, Харди. Ты что, проверять меня ещё будешь? Ищу, ищу. О, вот вариант. Баражир. хрен баражир. Они постоянно ломаются. Один рейс, и потом несколько часов искать. Почему это дерьмо стало и не хочет ехать? Нет. Дальше. Ну вот, есть Татра на подушках Новая, с гарантией от производителя. Модель какая? Як. «Не, не катит». «Да почему?» «Она без автопилота, а гравитрейлеры нам самим водить слишком накладно. У нас другая работа будет». «Но...» «Хватит спорить. Я знаю, что нам нужно. Смотри дальше». «Смотрю. Ну, вот неплохие вроде варианты, но тоже старые. Да и цена на них. Покажи картинку». Над голоконом вспыхнуло вертящееся трёхмерное изображение. Больше всего эта штука напоминала длинный кирпич, разве что с несколько спиленным углом в передней верхней части. Видимо, там кабина находилась. А ещё по всей длине кирпича было несколько ободов, которые выглядели как пояса, стягивающие кирпич. Да ещё в нижней части три круглых диска, спереди, сзади и в центре. «О! мол сто с тремя движками Огонь просто! Сколько денег?» «Да он ведь старый!» Старый, но надёжный и живучий. И автопилот там вменяемый. правильно настрой и будет туда-сюда бегать. Один стоит десятку, а второй — пять. А чего со вторым? Почему он дешевле? Написано, что барахлит задний гравидвигатель, а средний вообще снят. Ах, хреново. Значит, грузоподъёмность меньше обычного. Плюс может на заднице тащиться. Как это? А как кот или собака, у которых глисты. Видел, как они на заднице ездят? Ха, ну. Вот ему так будет делать. Так, берём оба. Но ты же сказал... Один живой, второй попробуем починить. Звони продавцу, пусть сейчас же пришлёт в мастерскую Серёги. А адрес какой? Ремонтная Серёги. Как же её... Варп тяга вроде. Угу. Так. Юджин включил связь со станцией. Диспетчер, нужен коридор в ремонтную зону. Какой док вам нужен? Моментально отозвалась девушка. К Серёге иду. Какой там он у него? «Семнадцатый док. Секунду просчитываю коридор. Через две минуты можете двигаться по заданному курсу. Расчёты отправила вам на бортовой компьютер. Примите данные». «Есть. Принял. Проверяю. Да. Курс есть». «Ожидайте зелёный свет». Диспетчер отключилась, и через две минуты на экране вспыхнуло сообщение. Движение разрешено. Юджин тут же чуть подвинул рычаг мощности, заставляя корабль лететь вперёд. «Включите автопилотирование» спросил бортовой компьютер. «Ага, сейчас. Ты, дура электронная, мне корабль разобьёшь». В кабину вернулся Рика. «Куда бегал? Припекло? Тогда хватит жрать эту хрень». Юджин кивнул на гамбургер в руки Рика. «Нет, не припекло. Я как раз дозвонился до продавца. А тут вы начали с диспетчером». «А, понятно». «И кончай уже выкать. Бесишь! Я себя дедом чувствую». «Да как скажешь». «То-то». Когда наши мулы приедут? Продавец сказал, что сейчас подготовит их, погрузит и привезёт. Кстати, пятьсот кредитов засрочно снял. Дорого, блин. Ты полторуху Серёге вообще выложил? Так это за ремонт, а тут за доставку. Могли бы и до утра потерпеть. Ты ведь э, сам сказал? Ой, всё, так и скажи. Тупанул и облажался. Только деньги зря потратил. Ну ладно, не обедняем Не парься, с кем не бывает. Ты, ты! «Я! Я!» Хохотнул Юджин. «Как закончишь заикаться, ищи расходники. Нужны новые баллоны с кислородом, азотом. Нужно вызвать ребят, чтобы откачали дерьмо и залили ёмкости с водой. И горючки неплохо бы было пополнить. А утром сгоняешь в магазины и наберёшь расходники для скафов. И скаф для себя как раз возьмёшь. У меня есть? Ну, тогда расходники. Хотя надо ещё посмотреть, чего там у тебя за скаф. Небось, дерьмо какое-нибудь. Нормальный скаф. «Ага», — хмыкнул Юджин и начал замедлять корабль. Рокот подлетел к огромным воротам, которые медленно расходились в разные стороны. Через прозрачный, отливающий зелёным экран, был виден сам ангар. Туда с лёгкостью вместилось бы и три Рокота. В самом центре стоял человек, махающий двумя руками и сигнализирующий, куда нужно посадить корабль. Юджин медленно двинул звездолёт вперёд. тут прошёл через защитное поле, медленно вполз в ангар. Зависнув над местом посадки, Юджин принялся разворачивать корабль и чуть было не зацепил стоящий здесь же грузовой фрегат. Но всё же обошлось, как и при выходе из общего ангара станции. Ракот медленно опустился, выпустил опоры и встал на железный пол. «Прибыли!» — объявил Юджин. В ближайшие 4-5 часов Сергей снимал ускоритель. Так как, едва оглядев его, заявил, что ремонтировать тут нечего, придётся просто заменить. Юджин усердно ему помогал, не покладая рог, даже напялил свой экзокостюм, чтобы ускорить работу. Ну а Рика искал и покупал всё, что было нужно, периодически выскакивая с корабля, чтобы посоветоваться с Юджином. Затем прибыли мулы, которые следовало проверить и загнать в трюм. Но благо они были в собранном для транспортировки виде. Так что Юджин и рика справились с погрузкой всего-то за пару часов. Далее рика занялся поиском новых гравидвижков для одного из мулов. Ну а Юджин помогал Сергею установить новый ускоритель. Ближе к восьми утра по времени станции работа была практически сделана. Юджин ковырялся с одной из барахливших опор. Сергей подключал и прогонял тесты нового ускорителя. Затем, наладив гравидвижок на неисправном муле, новый движок на станции найти не удалось, Рика сидел в кабине Рокота, продолжая заказывать всё по списку Юджина. С расходниками он уже закончил. Теперь наступила очередь для всевозможного шахтёрского оборудования, вроде буров, аккумуляторов для них и так далее. — Ну всё, ускоритель в порядке, — объявил Сергей. — Отлично, Серый, я в тебе не сомневался, — просиял Юджин. — А сомневаться и не надо, тем более, если деньги уплачены. Сергей, я не понял, что за дела? Юджин и Сергей повернулись на голос. По ангару шел или скорее плыл толстый тип с надменным лицом, за которым следовала парочка угрюмых, то ли телохранителей, то ли. Мы ведь договаривались, что ты будешь заниматься только моим кораблем. Что это за лоханка и? Юджин толстяк уставился на стартеля и тут же взвизгнул. Взять его. Вот дерьмо. Вздохнул Юджин и выхватил своё оружие. Парочка телохранителей Жирного проделали то же самое. Достали импульсники и навели их на Юджина. «Чёртов засранец! Я же говорил, что ты мне ещё попадёшься!» Радостно заявил Жирдель. Медленно достал из кобуры собственное оружие и вновь обратился к своим. «Валите этого урода!»